Продолжим наше путешествие по оркестровой яме, да, дядя Кузя? Ага, здесь тоже трубы, только металлические. Все изогнутые, со всякими винтиками. За группой деревянных духовых инструментов в симфоническом оркестре размещается группа медных духовых. Считается, что все эти инструменты произошли от охотничьего рога. К медным духовым относятся валторна, тромбон, труба и туба А почему ты два раза трубу назвал? Чего, Стик, я сказал труба и туба Туба Раз уж ты обратил на нее внимание, давай с тубы и начнем Вот она, ближе к углу, за альтами и перед контрабасами Ух, большущая какая! Сколько завитков! Коленцев? Для чего это? Чем духовой инструмент длиннее, тем звук его мощнее. Если тубу развернуть, она окажется длинной-предлинной, и на ней неудобно будет играть. А так и удобно, и звук такой, какой нужен. Вот такой. «Какой толстый звук!» «Ты хотел сказать низкий. Туба — главный бас оркестра!» «А почему других инструментов в оркестре по два, по три, по много, а туба одна?» «С таким голосом и одной достаточно. В оркестре не затеряется. А солирует туба редко. Раньше на ней играли только в духовых оркестрах. Лишь сравнительно недавно усовершенствовали и ввели состав симфонического. А это, рядом с тубой, что такое щупленькое, червяком изогнутое? Меньше тубы и изгибов только два. Не оно, а он. Тромбон. Он только на вид кажется щупленьким, а звучит очень мужественно, даже сурово.